Глава 73. «Никакой экспресс не умчит меня к блаженству. Ни одна колымага не причалит к нему. У Конкорда не будет твоего размаха, и корабль не доплывёт. Сумеешь лишь ты один». Сентябрь 1996 Дни Филиппа были организованы раз и навсегда и проходили одинаково. Он вставал в девять. Съедал первый завтрак приготовленный Виолеттой, кофе с молоком, гренки, мягкое масло, вишнёвое желе. Принимал душ и брился. До часа дня катался на мотоцикле по деревенским дорогам. Каждый день рисковал жизнью, резко ускоряясь там, где не было полицейских с радарами. Обедал с Виолеттой. До четырех, а то и до пяти играл в Mortal Kombat на игровой приставке Mega Drive. Потом снова седлал мотоцикл и ездил до семи. Ужинал с Виолеттой. Шел пешком на Гран-Рю, сказав жене, что ему необходимо размяться, а на самом деле встречался с любовницей или развлекался на вечеринке развратников в адресе. Возвращался Филипп не раньше часа двух ночи. Если погода была дождливая или его одолевала лень и ничего не хотелось делать, он смотрел телевизор. Виолетта была рядом. Читала или тоже смотрела выбранный им фильм. Застав жену две недели назад со смотрителем кладбища, он стал смотреть на нее иначе. Поглядывал краешком глаза. Спрашивал себя, думает ли она о старике, звонит ли ему, пишет ли. Уже неделю, возвращаясь домой, он нажимал на кнопку повтора последнего вызова, но систематически попадал на неприятный голос матери, который звонил накануне или два дня назад и вешал трубку. Раз в два дня он был обязан звонить ей. Таков был ритуал. Она всегда произносила одни и те же слова. «Все в порядке, мой мальчик? Ты хорошо ешь? Высыпаешься? Чувствуешь себя нормально? Будь осторожен на дороге. Не порти глаза видеоиграми. Что твоя жена? Работает? В доме чисто? Она стирает просто не каждую неделю? Я слежу за твоими счетами. Не тревожься. Недостатка ни в чем нет. На той неделе твой отец сделал взнос по страховке. У меня снова боли. Как же нам все-таки не везет. Люди только разочаровывают меня. Остерегайся их. Твой отец совсем теряет уверенность в себе. Хорошо, что я все еще могу приглядывать за ним. До скорого, дорогой. Всякий раз, повесив трубку... Филипп чувствовал дурноту. Мать все сильнее раздражала его, как лезвие бритвы. Иногда он спрашивал себя, есть ли у нее новости о Люке. Он скучал по дяде, а отсутствие Франсуазы просто испепеляло его. Но мать всегда отвечала одно и то же, чаще раздраженно, иногда опечаленно, если хотела сказать гадость. «Прошу тебя, не говори со мной об этих людях». Франсуазу и Люка она запихала в один и тот же мусорный мешок. За исключением выводящих его из себя бесед с матерью, жизнь Филиппа шла как по накатанному. Он оставался тем Филиппом Туссеном, которого Франсуаза проводила в 1983 году на вокзале в Антибе, капризным мальчишкой, несчастным ребенком. Два известия, полученные с интервалом в пять минут, остановили плавное течение дней. Одно пришло по почте. Он сидел за столом и поглощал тёплые хрустящие тосты, когда Виолетта сообщила, что их переезд будет автоматизирован в мае 1997 -го. За восемь месяцев им нужно найти работу. Она положила конверт на стол между вареньем и топлёным маслом и отправилась опустить шлагбаум. Было 0907. «Я потеряю Виолетту». Об этом в первую очередь подумал Филипп прочитав официальное извещение. «Издерживающего начала не останется». Дом и работа держали их вместе. Он сам не знал, почему. Нить была тонкой, почти невидимой. Общей оставалась только закрытая на вечно дверь в комнату Леонины. Лишившись шлагбаума, она навсегда уедет к кладбищенскому старику. В кухонное окно он увидел, что Виолетта разговаривает с какой-то женщиной и не сразу узнал ее. Решил, что одна из любовниц явилась разоблачить его, но не встревожился. Женщины, с которыми он имел дело, не были ревнивицами. Никакого риска. Он морался в грязи, пачкал Виолетту, но не рисковал. Женщина что-то говорила, и Виолетта становилась все бледнее. Филипп вышел и оказался лицом к лицу с учительницей Леонины. Как там ее звали? Здравствуйте. «Господин Туссен, доброе утро». В лице училки тоже не осталось ни кровинки. Она выглядела потрясенной, отвернулась от него и тут же ушла. Прошел поезд в 0907. Филипп увидел лица пассажиров в окнах вагонов и вспомнил, как Леонина махала рукой, стоя на крыльце. Виолетта молча, автоматическим движением, подняла шлагбаум и сказала Филиппу. Женевьева Маньян покончила с собой. Филипп вспомнил, как две недели назад подъехал к ее дому и увидел полицейских и соседок в домашних платьях. Женевьева наверняка убила себя, поговорив с ним. Он тогда расплакался, распустил нюни, как слабак. «Я бы никогда не причинила зла малышкам. Неужели к смерти ее подтолкнуло чувство вины? Пожалуйста», – попросила Виолетта, – «сделай все». Чтобы ее не похоронили на кладбище, где лежит Леонина, Филипп пообещал. Даже если это случится, я собственными руками ее выкопаю. Виолетта повторила несколько раз: не хочу, чтобы она пачкала землю моего кладбища. В то утро Филипп не стал принимать душ, наспех почистил зубы, прыгнул в седло и укатил, оставив растерянную Виолетту, ушла к Баума, который предстояло опустить только через два часа.